Глава 16. Утром следующего дня к Дронга приехал Видиманис. Они договаривались о встрече в 11 часов утра, и именно в это время Эдгар позвонил ему в дверь. "Надеюсь, что сегодня ночью ничего страшного с тобой не случилось", начал Видиманис, войдя в квартиру. "В каком смысле? К тебе больше никого не послали? Я имею в виду знакомых нашего друга Абиссалома Константиновича". Я уверен, что он уже знает о случившемся. Уголовная почта работает безупречно, лучше всякой американской экспресс-почты ночью. Ему наверняка сообщили, чем закончилось нападение его людей на мою квартиру. Тебе нужно менять адрес, пробормотал Эдгар. Дело становится чрезвычайно опасным. А как твоя спутница? Ты не пригласил её домой? Извини, что спрашиваю, но, по-моему, она в тебя влюблена. Ты видел, какими глазами она смотрела на тебя после того, как ты в таком героико-романтическом образе перестрелял всех нападавших бандитов? Хватит, сказал Дромга. Я сделал это только в силу крайней необходимости. Ты прекрасно знаешь правила любого разведчика. В тот момент, когда вы достаёте оружие, вы уже проиграли. Я знаю другое правило. Нигде ив нельзя увещевать. Иногда необходимо достать оружие, «И выстрелить в живот, чтобы почувствовал», — жестко произнес Веди Манис. «Значит, она тебе не понравилась?» «Наоборот, очень понравилась. Потрясающая женщина, такая внутренняя сила, три тяжелых ранения». «Тогда почему ночью ты был один? Извини, что я тебя спрашиваю. Если хочешь, можешь не отвечать». «Не знаю. Она красивая женщина. Но мне показалось неправильным вести себя подобным образом. Я понимал, что она не откажет, но считал такое поведение не совсем разумным. Она работала в отделе по борьбе с проституцией и жаловалась мне, что среди знакомых её подопечных были известные мужчины, которые пользовались услугами платных жриц любви. Она презирала таких мужчин. Мне захотелось сохранить некий пьедестал, на который она меня поставила. Он немного подумал и неожиданно сказал: "А может, всё проще? Я просто не хотел с ней встречаться. Она интересна мне как сильная женщина, но не интересна как партнёрша в кровати". Согласись, что это разные вещи. Ты у нас философ. Под каждую встречу с женщиной подводишь философское обоснование, усмехнулся Видиманис. Хватит, прервал собеседника Дронга. Давай подумаем, что нам делать дальше. Тордуа, конечно, знать о случившемся и на несколько дней заляжет на дно. Не будет ничего предпринимать. Значит, сейчас наша задача узнать, почему Челмаев не стал рассказывать никому про этот передатчик, найденный у Тригубова, а наоборот, спрятал его ото всех и ещё выдал 1000 долларов за молчание Богданову. В этот момент зазвонил телефон. На дисплее высветился незнакомый номер, но Дронга решил ответить. Слушаю вас. Говорит следователь Парфентьев. Услышал он уже знакомый голос молодого следователя. Вы были у меня несколько дней назад. Да, я помню. Дело в том, что в карманах погибшего мы нашли связку ключей, которая не подходит ни к его квартире, ни к служебному кабинету. Мы показали эти ключи его заместителю, но он тоже не знает, для какой двери они предназначались. Господин Рыженков посоветовал показать эти ключи вам. Дронгов вспомнил, как его принимал молодой следователь. В эту минуту ему более всего хотелось послать своего собеседника куда-нибудь подальше и положить трубку. Но он был профессионалом и понимал, что не имеет права поддаваться эмоциям. "Хорошо", сдержанно произнёс он. "Я сегодня приеду и посмотрю на ваши ключи. Выпишите мне пропуск". Видима, не вспосмотрел на друга. "Порфентьев", понял он. "Что за ключи?" они были в кармане погибшего Челмаева, пояснил Дронга. И целую неделю Парфенкий пытался найти замок и дверь, к которым подошли бы эти ключи, но так ничего и не нашёл. Он показал их Рыженкову, и тот предложил показать их мне. Когда бывает сложно, они вспоминают про тебя, пробормотал Эдгар. Мы ещё не смогли узнать про последние дела Челмаева. Нужно найти людей, с которыми бы он работал. Дмитрий Кремей, вспомнил Дронга. Может, он поможет? Он наверняка знает, с кем именно работал Челмаев. в последние годы перед своим выходом на пенсию. Сейчас я ему позвоню. Снова вытащив телефон, он набрал номер Кремея. Добрый день, Дмитрий, начал Дронга. У меня к вам снова небольшое дело. Пожалуйста, чем я могу вам помочь? Мне нужно знать, кто именно в последние годы работал с Челмаевым, кто был его самым близким другом. Он не имел таких друзей, ответил Кремей. Я вам говорил, что Челмаев был человеком малообщительным. Хотя один следователь довольно часто работал с ним в группе, Зубков Николай Викторович. Если хотите, я продиктую вам его номер телефона, и в случае чего вы можете сослаться на меня, сказав, что я вам его дал. Зубков меня хорошо знает. Большое спасибо. Вы как всегда нам очень помогли, сказал Дромга. Креми продиктовал номер телефона и на прощание, не удержавшись, спросил: "Я слышал, что у вас были неприятности. Говорят, что вы один перебили целую банду". Вот так возникают легенды, ничего подобного. Я просто помог скрутить на улице одного пьяного хулигана, ответил Дромга. А я слышал, дело было иначе. Говорят, что вы перестреляли нескольких человек и даже спасли жизнь нескольким заложникам, настаивал Кремей. Людям нравится рассказывать о героических приключениях, но они скорее выдумки для подростков, чем реальная жизнь, возразил Дромга. Ещё раз спасибо вам за помощь. Он сразу перезвонил Зубкову. Никола Викторович, здравствуйте, начал Дромга. Я звоню от господина Дмитрия Кремея, вашего знакомого. Как у него дела? поинтересовался Зубков. Неплохо, работает в У истоке, жив здоров. Скажите, мы могли бы увидеться? По какому вопросу? Несколько дней назад погиб ваш бывший коллега, господин Челмаев. Мы сейчас проводим частное расследование по факту его смерти. Вы не могли бы с нами побеседовать? Мог бы, согласился Зубков. Я сижу в городском управлении. Если хотите, приезжайте в перерыве на Петровку. Я как раз выйду, и мы можем увидеться. Только я не совсем понимаю, что означает частное расследование. Насколько я знаю, этим делом занимается следователь Парфинтьев, и оно ещё не закрыто. Мы из службы безопасности компании Инсеко, где работал господин Челмаев, пояснил Дронга. Так-то понятно, сказал Зубков. Передайте привет Рыженкову. Мы виделись с ним на похоронах. Подоезжайте к половине второго и ждите у входа, я к вам выйду. Спасибо. Дромга отключил связь и посмотрел на Эдгара, тот удовлетворённо кивнул. Сначала следовало навестить Парфинтева. На этот раз пропуск выписали почти сразу, и Дромга поднялся в уже знакомый кабинет. Следователь не заставил его ждать, открыл дверь и пригласил войти в свой кабинет. Затем достал связку ключей и показал её Дромге. Вот эти ключи. Мы не можем понять, как они попали в карман погибшего. Никто из его родных или знакомых не знает, откуда они. Дронгов взглянул на ключи и отрицательно покачал головой. "Я тоже не знаю", сказал он. "Даже не представляю, что это за ключи. Может, вы ошиблись? Эти ключи не Челмаева, они были в его кармане", пояснил Порфирьев. "Это ничего не значит", возразил эксперт. "Была авария, наезд со смертельным исходом. Возможно, кто-то из зевак наклонился к погибшему, и ключи упали рядом с телом". А потом их просто автоматически запихнули в карманы погибшего. Такое иногда случается. Парфентьев нахмурился, испытующе глядя на гостя. Вы думаете, это чужие ключи? Если вы за столько дней не смогли найти замок для этих ключей, то они наверняка чужие, сказал Дронга. А вы проверяли? На них были отпечатки пальцев погибшего. Нет, растерянно произнёс следователь. Не проверял. Я считал, сам собою разумеющимся, что ключи его. Раз мы нашли их в карманах Челмаева, и из тех пор их столько людей держали в руках, нет, конечно, я не проверял. Это ошибка, укорил молодого следователя Дронга. Нужно было сразу проверить, но сейчас уже поздно. Можете считать, что ключи не принадлежат погибшему и не приобщать их к делу. Возможно, кто-то, обнаружив потерю своих ключей, придёт за ними к вам. Вы так считаете? всё ещё сомневался следователь. Уверен, сказал Дронга. Если у вас больше нет вопросов, разрешите мне уйти. Только подпишите мой пропуск. Парфентьев молча подписал пропуск. Дронго вышел из здания и подошёл к машине, где его ждали водитель и Видеманис. Ты не поверишь, Эдгар, в новость, которую я тебе сейчас расскажу, сказал он. Только что мне показали ключи, которые были найдены в кармане погибшего Челмаева, и я сразу их узнал. Они от квартиры Полины Рыбалка. Можешь себе представить? И ты сказал об этом Парфентьеву? спросил изумлённый Вигеманис Конечно, нет, но я их сразу узнал, ведь Полина Прокофьевна отдавала мне свои ключи, и я не мог перепутать. Значит, она была права, вспомнил Эдгар. К ней действительно влезли чужие, и теперь получается, что этим чужим был именно Челмаев, единственный человек, который мог войти и выйти из приёмной под взглядом нацеленных на него камер, напомнил Дронга. Ведь он сам тоже работал на восьмом этаже и часто входил в служебные кабинеты руководителей компании. Она не могла даже предположить, что именно он сделал дубликаты ключей от её квартиры. И зачем он это сделал? Не доверял ей? Хотел провести негласный обыск, пытался найти компрометирующие материалы? Нет, возразил Дронга, задумавшись. Обыска не было. Иначе она бы это заметила и рассказала бы нам. Он сделал ключи для иной цели. Он не мог не понимать, что она никогда не выдаст секретов компании. И дело не только в том, что она тоже была акционером компании, и не в том, что работала больше 30 лет с Рахимовым. Конечно, эти слагаемые тоже важны, но достаточно посмотреть на неё внимательно, чтобы понять, такая женщина просто не может быть осведомителем другой компании. А Челмаев был следователем с многолетним стажем и должен был разбираться в людях. «Тогда зачем ему вторые ключи от этой квартиры? Может, ты все-таки перепутал?» «Нет, я не мог перепутать. Это те самые ключи. Я в этом уверен». «Тогда еще одной загадкой стало больше», — вздохнул Видиманис. «Поехали на Петровку», — распорядился Дронго. «Нужно встретиться с Зубковым». Конечно, они опоздали. Снова сказались пробки в центре города, и они прибыли к зданию городского управления внутренних дел только в час сорок пять. Дромга позвонил Зубкову. "Где вы были?" спросил тот. "Я вас ожидал 10 минут." "Мы только сейчас приехали," сообщил Дромга. "Извините, в центре города ужасные автомобильные пробки." "Да, я знаю," согласился Зубков. "Сейчас выйду." Он появился через 4 минуты. Высокого роста, седоволосый, с хорошей выправкой, приятным лицом, он был почти ростом с Дромга. Рукопожатие оказалось крепким. "Может, где-нибудь посидим?" предложил эксперт. У меня мало времени, возразил Зубков. Осталось только 15 минут. Скажите, как вас зовут? Дронга назвал своё настоящее имя. Он не хотел, чтобы Зубков понял, с кем разговаривает. Давайте немного пройдёмся, предложил Николай Викторович. И вы скажете мне, что именно вас интересует. Они направились в сторону парка. Челмаев вышел на пенсию по возрасту, напомнил Дронга. Но говорят, что он получил выговор незадолго до увольнения. Выговор сняли перед уходом на пенсию, пояснил Зубков. Его обвиняли в жестоком обращении с подозреваемыми. Были основания? Возможно. Андрей Максакович никогда не отличался ангельским характером. Он был жёстким человеком, можно даже сказать, жестоким. Умел добиваться нужного результата, сдавал дела вовремя, но мог позволить себе дать по ушам кому-то из молчавших насильников или запирающихся свидетелей. Я думаю, не секрет, что такие методы иногда просто необходимы. Вы сами работали в правоохранительных органах. Недолго, ответил Дронга. Тогда вы меня понимаете. Чтобы добиться нужных показаний, иногда приходится прибегать к угрозам, иногда к мерам физического воздействия. И это не секрет. Если наркоману вовремя не дать дозу, у него начнётся ломка. Об этом знают и сам наркоман, и следователь. Поэтому между ними устанавливается негласная договорённость. наркоману не дают мучиться, что гуманно, а следователь получает нужную информацию, что справедливо. Какие дела вёл Челмаев в основном? Хищения и мошенничество. В основном хозяйственный, он на них специализировался. У нас ещё шутили, что ОБХСС давно нет, а следователи, которые ведут дела по их линии, всё ещё работают. Вы работали вместе с ним? Да, в службе безопасности с Рыженковым. Я вас не помню. Вы не были на похоронах? Нет, я находился в служебной командировке. Раньше я работал в нашем юридическом отделе. Тогда понятно. Вас бросили на укрепление службы безопасности, добродушно произнёс Зубков. Вы не слышали такую фамилию, Тердуа? Как вы сказали? Абиссалом Константиновичем Тердуа, повторил Дронга. Может быть, это имя когда-то всплывало во время работы с вами Челмаева? Может, до меня? пожал плечами Зубков. Но я никогда его не слышал. А Скорынкин? Матвей Михайлович Скорынкин? Зубков остановился. Посмотрел на своего собеседника. Вы с ума сошли? Спросил он. Вы знаете, кто такой Скорынкин? Вице-президент крупнейшей компании, сенатор, член Совета Федерации, лауреат Государственной премии. Причем тут Скорынкин? Среди бумаг, найденных дома у Челмаева, были записи с именем этого человека. солгалдрунга это наверное из-за тендерной заявки вспомнил зубков об этом написали все газеты компания инсека её проиграла но в любом случае с корынкина лучше не вспоминать это заоблачная фигура для нас простых смертных в последние годы у челмаева были какие-нибудь дела связанные с тулой не помню прошло несколько лет нет по-моему ничего не было как вы считаете его могли убить убить могут каждого Невесело усмехнулся Зубков. Но убивают только из-за больших денег. Это на Кавказе есть ещё такие понятия, как честь и гордость, из-за которых иногда звучат выстрелы. У нас убивают только из-за больших денег. А какие деньги могли быть у бывшего следователя, возглавившего службу безопасности компании? Граши по сравнению с теми миллионами, которыми ворочают хозяева вашей компании. Какая у вас зарплата? неожиданно спросил Зубков. «Около двух тысяч долларов», – ответил с некоторой заминкой Дронго. Зубков, конечно, заминку почувствовал и добродушно усмехнулся. «Не хотите говорить правду? Не беспокойтесь. Я знаю про конверты, которые вы получаете за верную службу. Такие компании, как ваша, больше всего на свете не любят делать отчисления в фонд социального страхования, в пенсионный фонд, платить налоги в полной мере. И поэтому добрая половина ваших сотрудников получает деньги в конвертах». Всё, как и в других местах. У Чиэлмаева были враги. У следователей Важньков всегда полно врагов, вздохнул Зубков. Но он вышел на пенсию уже несколько лет назад, все враги за это время переключили своё внимание на других следователей. Не думаю, что оставались такие мстительные типы, которые помнили об этом столько лет. Хотя у нас был случай, когда один наш молодой следователь дважды занимался одним и тем же рецидивистом. Он отправлял его в тюрьму а тот выходил через некоторое время, по вновь открывшимся благополучным для него обстоятельствам. И в обоих случаях дела передавали на контроль Челмаеву. Понятно, сказал Дронга, уже понимая, что ничего более конкретного он не узнает. И кличка у этого бандита была запоминающаяся, добавил Зубков. Он был бывший спортсмен, в молодости добивался больших успехов. Его звали Боксёр. Дронга остановился, замер, боясь пошевелиться. Словно Зубков мог услышать его мысли. Вы сказали боксёр? переспросил Дромга. Да, кивнул Зубков. Довольно известный криминальный тип, кажется, из Грузии или Абхазии, хотя раньше это была одна республика.